Глава восьмая Завтрак прошёл всё в той же нервной атмосфере. Девушки шушукались и переглядывались, посматривали на приглянувшихся им молодых людей, а те казались делами безразличными. Но не всем удавалось сохранять подобную личину. То один, то другой, будто бы нечаянно встречался глазами с девушкой напротив. И тут же оба отводили взгляды и делали вид, будто поглощены трапезой или беседой с соседом. «Пустили лис в курятник», — непременно сказала бы моя кормилица. Я представила, как она осуждающе качает головой в неизменном пышном чипце и поджимает губы, и невольно развеселилась. Наблюдать за соседками по столу было очень интересно. Конечно, не всех мне было хорошо видно, но те, кого удавалось рассмотреть, вели себя очень по-разному. Так Ида со спутницами и ещё несколько девушек держались так, словно ничего необычного не происходит. А напротив сидят или старые знакомые, или невидимки. Другие без особого стеснения рассматривали молодых людей, как, к примеру, Тина Санна. Я бы даже сказала, оценивающие изучали и прикидывали в уме, кем может оказаться той или иной кавалер и стоит ли иметь с ним дело. Их можно было понять. Ведь на роль невесты короля претендуют многие. Но достанется она лишь одной — так не следует ли заблаговременно подготовить запасной вариант? Большинство, включая меня, как это не прискорбно, не знали, как вести себя в этой неоднозначной ситуации, а потому предпочитали не смотреть прямо перед собой, если же натыкались на чужой взгляд, спешили потупиться. Вот Лиса, та уже стреляла глазками в симпатичного шатена, сидевшего чуть наискось от нас, а тот посматривал на неё с заметным одобрением. И не мудрено. Кузина очень мила. Конечно, ей не тягаться с признанными красавицами. Но у неё хорошенькая личика, отличная фигура, прекрасные манеры и весёлый бойкий нрав. В Гарроте у неё отбоя не было от поклонников. Вторая кузина копировала поведение принцессы. И не мудрено. Они с Лисой очень похожи внешне. Но, к сожалению, Делла немного занудна. Возможно, в этом виновата роль старшей сестры. А может, это лишь склад характера. Не могу сказать. Так или иначе, дело всегда пеняет Лисе на чрезмерное легкомыслие и неприличную для девушки нашего круга склонность ко всевозможным забавам, более приставшим дочкам разбогатевших торговцев. Мне обычно достается за рассеянность, витание в облаках и любовь к неуемным фантазиям, но исключительно из-за той неловкости, которую порой испытывают окружающие из-за моей неуместной задумчивости и ответов не в попад. Так-то лёгкая мечтательность, по мнению Деллы, не порог, а скорее благодетель для девушки из хорошей семьи. Я вспомнила, наконец, о просьбе Иды и заставила себя присмотреться к сидящим напротив. Мой взгляд тут же перехватил интересный юноша. Рослый, насколько можно судить по сидящему человеку, широкоплечий, с открытой улыбкой и непослушной гривой каштановых волос. Мне показалось, будто он отдалённо напоминает Грифона. Я даже головой встряхнула. Что за чушь? Ничего общего. Вот он повернулся, и мне стало прекрасно видно, что профиль у него совсем иной, да и глаза. А какого цвета были глаза у Грифона? Вдруг задумалась я и не смогла вспомнить. Мне показалось темным, но впервые я увидела его в сумрачном коридоре и опасалась взглянуть ему в лицо. Да и в последующей нашей встрече не рассматривала пристально и уж точно не встречалась с ним взглядом. А еще думала нарисовать по памяти. Получилось бы интересно. У этого юноши глаза были голубыми, а может и серыми. Просто синяя туника выгодно оттеняла их. Элиса угадала. Молодые люди тоже были одеты по моде многовековой давности. Совсем как Грифон. Не был ли он одним из них? Если да, то хотя бы становилось понятным его присутствие в замке. Если нет, тогда я никак не могла объяснить, связанных с ним странностей, как ни старалась. «Что-то ты слишком много думаешь о нём», — сказала я себе. Неужели влюбилась? И тут же снова встряхнула головой, чтобы глупые мысли выскочили из неё побыстрее. О таком и помыслить было невозможно. Просто... просто мне очень хотелось разгадать его загадку. Пускай даже я понимала, что не стоит совать нос в подобные тайны. Целее будет. А если ответ не найдётся, я так и стану мучиться. Возможно, даже годами. Я ведь уже упоминала о своей особенности. Должно быть, это мне и предстояло. Даже если я снова повстречаю Грифона, вряд ли мне удастся расспросить его, то мне лучше будет убраться от него как можно скорее и как можно дальше. Но в то же время так хотелось поговорить с ним подольше, узнать о неведомых странах и, может быть, научиться Азам зам скорописи. Что со мной? Опомнилась я, когда вилка звякнула о край тарелки. «Откуда эти мысли? Они какие-то... не мои». Откинувшись на спинку стула, я нашла взглядом Иду. Вид у неё был несколько озадачный, да и у её спутниц тоже. А вот кузины и многие другие выглядели настолько задумчивыми и в то же время радостными, что я невольно подумала, уж не добавили ли в нашу еду и напитки какое-нибудь зелье. Злое зелье. Тут же подбросила память слова Ины. Откуда вдруг такое воодушевление? Почему Лиса так нежно смотрит на юношу напротив? Делла с ожесточением крошит поджаренный хлебец, а Тиносан озирается в недоумении. И что такое со мной самой? Разум есть разум, не чувство. Вспомнила я слова Грифона. Может быть, на этом этапе испытания и впрямь задействовано колдовство, призванное разбудить чувства в соперницах? Причем самые обычные неизменные чувства к посторонним мужчинам, а вовсе не возвышенную любовь к его величеству, которого большинство из нас видели-то только на портретах. Не это ли станет испытанием? Почему нет? У старой птицы своеобразное чувство юмора. Это я уже поняла. Имеет ли она какое-то отношение к этой выдумке, или же это дело рук людей? Задала я себе очередной вопрос, но он, конечно же, остался без ответа. «Сударыня», — раздался голос распорядителя, — «те из вас, кто уже закончил трапезу, должны подойти ко мне и вытянуть жребий. Каковой укажет на молодого человека, который в последующие дни сделается вашим спутником и помощником, партнером в танцах и прочих увеселениях. Прошу же». «Можно поменять, если не понравится?» — звонко выкрикнула с места «Мада Норра», с которой мне довелось мыть полы. Рот у нее не закрывался ни на мгновение. А еще она была необычайно смешлива и любила пошутить над остальными. Но это выходило у нее как-то не обидно. «Только если договоритесь с той, которую тоже не устроит предназначенный слепым жребием временный партнер», — ответил распорядитель. И она, казалось, удовлетворилась ответом. «Ну же, сударыни, прошу». И вот так, одна за одной, мы получили спутников на ближайшее время, если верить словам распорядителя. Мне достался тот самый, что издали показался похожим на Грифона. Вблизи я увидела куда меньше общего. Ростом он уступал моему странному знакомцу. Руки у него оказались мягкими. Я сразу вспомнила жесткие пальцы Грифона, когда мой напарник коснулся моей ладони. От него приятно пахло. А выглядел он, скажу так, словно ему никогда не приходилось утруждать себя. О нет, он не был ни толстым, ни рыхлым, На взгляд на него рождал мысли о том, что чем бы он ни упражнял тело, это всегда было только в удовольствии. Но ни в коем случае не в тягость. ки сытый и довольный собой кот, холеный, сильный и ловкий, но только с певчими птичками вроде нас, пришло мне на ум. Ему никогда не попадался на пути настоящий дворовый полудикий зверь, тощий, весь в шрамах, одноглазый, с порванными ушами. Гроза крыс — всех окрестных кошек, а то и зверей покрупнее. Думать так об этом юноше оказалось настолько забавно, что я не смогла сдержать улыбки. А он, конечно же, заметил это и не преминул сказать. «Вы прелестны, когда улыбаетесь, сударыня». «Спасибо, сударь. Вы не первые, кто говорит мне об этом», ответила я словами Деллы. Кузина не любила дежурных комплиментов и порой бывала чрезмерно риска с их любителями. Наверное, она могла бы придумать что-то более хлёсткое, Но, увы, я никогда не была сильна в пикировке. Пришлось прибегнуть к подобной уловке. «Сударыни», — продолжил распорядитель, — «сегодня начнутся танцевальные классы. Соблаговолите переодеться к занятиям и быть на месте точно вовремя. Колокол вы услышите. Желаю всем успехов». Так потянулись дни нового этапа испытания, словно подчинённые счёту наставляющего нас, учителя танцев. Шаг, шаг. Ворот, поклон, дни, наполненные навязчивым вниманием кавалеров, отделаться от которых удавалось только в спальнях и только на ночь. Днем они поджидали под дверьми, готовые в любой момент сопровождать нас, куда только заблагорассудится. Лиса за три дня сменила пятерых провожатых, по договоренности с другими девушками, конечно же, которые тоже меняли их как перчатки. Делла из последних сил терпела того, кто достался ей по жребию. Так же поступала и я. Мне, пожалуй, было даже проще. Я не была настолько раздражительна, как старшая кузина. Я могла отрешиться от болтовни Танна. и оказалась права. Все молодые люди представились короткими, ни о чем не говорящими именами. И погрузиться в собственные мысли. Главное было не кивать на каждое его слово. Иначе выходило, что ты соглашаешься с любым, даже самым безумным предложением. Например, взглянуть на звезды с вершины башни. Это зимой-то в такой холод. Я, конечно, мечтательна и романтична, но не до такой степени. И к тому же Тан определённо не был тем, с кем я отправилась бы на подобную ночную прогулку. «О, да», — сказала я себе, послушно двигаясь под музыку, «ты предпочитаешь гулять в одиночестве. Вот только встречи происходят необычные. Удивительное дело. До сих пор все девушки были на месте. Может быть, теперь исключать будут парами?» Жизнерадостно предположила Лиса за ужином и улыбнулась своему новому кавалеру, Лану. «Ты хотя бы узнала, с кем заигрываешь?» — спросила Делла, поднеся к губам бокал. Ей казалось, будто так со стороны сложнее заметить наши переговоры. Овы, она лишь закапала платье и привлекла больше внимания, чем если бы просто негромко говорила. «Никто не называет настоящих имён!» «Чуть слышно!» — ответила Лиса, и я кивнула. О себе ничего не рассказывают. Мне не удалось даже выяснить, на севере они жили или на юге. На равнине или в холмах, в лесу или у реки, сколько у них братьев и сестер, живы ли родители. Немыслимо. Обычно люди так охотно говорят о себе, даже расспрашивать не нужно. А эти молчат, словно проклятые. «Скорее уж, заклятые», — пробормотала я. «Зато они с интересом слушают, вы заметили?» «Ещё как». Ян рассказала множество небылиц первому. Потом всё то же самое, но наоборот второму. А третий пытался уточнять у меня детали и первых историй, и вторых», — хладнокровно заявила Лиса. Поймала мой взгляд и улыбнулась. «Жаль, что у меня нет твоего воображения, Тесса. Иначе я придумала бы такие истории, в которых эти кавалеры запутались бы, как котёнок в распущенном клубке». «Чего ради ты это делала?» — нахмурилась Дела. «Рассчитываешь попасть домой к зимним праздникам? Почему бы и нет?» Дёрнула плечом Лиса. «Я думала, тот в самом деле окажутся неженатые молодые дворяне. А эти? Кто же они, по-твоему?» Делана удивилась я. «Не имею представления. Придраться невозможно, держатся они на высоте, но...» «Сложно объяснить. Вы же общаетесь только со своими верными тенями. Ты всё же попробуй», попросила Делла, и Лиса задумалась. «Они...» произнесла она наконец. «Киты одинаковые. Желают говорить лишь только о том, что интересно мне. При этом никогда не имеют собственного мнения». «Ах, Тесса, если бы ты попробовала разговаривать своего Тана...» «Ты прочитала столько книг. беседу о них». «Но если он их не читал...» «Перескажи и потребуй сказать, что он думает об этом. Неужели тебе сложно?» «Конечно, нет, но...» Я поймала взгляд Деллы и согласилась. «Я постараюсь». Не объяснять же было, что мне вовсе не хочется разговаривать с Таном и тем более делиться с ним мыслями о любимых историях. Это ведь все равно, что пустить незнакомца в свою спальню и позволить бесцеремонно переворошить вещи, перетрогать все любимые безделушки, рассмотреть их на свету и отбросить в сторону, как заслуживающие внимание. Или наоборот, отложить, а то и вовсе присвоить. Ты так и не объяснила толком, что имела в виду, вернула Насделла к теме разговора. «О, конечно!» — спохватилась Лиса. «Я хочу сказать, что эти молодые люди совершенно безлики. Они как манекены или те самые птицы-болтуны, только и умеют повторять, что вам угодно, о чем вы думаете, почему вы так думаете, зачем вы так поступили. То есть им приказано выведать, что у нас на уме? Наверно. У тебя есть другие идеи?» «Боюсь, нет». Дела промокнула губы салфеткой и тщательно сложила ее и я вынуждена взять свои слова обратно». «В каком смысле?» «В таком, что Тессе не следует более... Хм, тесно общаться с её спутником, ни на какие темы. Не то замечтается и скажет что-нибудь неуместное». «Спасибо, я всегда знала, что ты высокого мнения о моих умственных способностях», — пробормотала я. «Не обижайся», — неожиданно ласково произнесла кузина и погладила меня по руке. «Но согласись, если ты увлечена чем-то, то можешь забыться и наговорить лишнего». Я помедлив кивнула. «Увы, это было правдой. И не мне играть в шпионку, пытаясь подловить Тана на чём-то. Сомневаюсь, что даже иди это по плечу. В особенности, если здесь задействовано колдовство. Посмотри, как Ода Лето улыбается Риту». Негромко сказала Лиса. И я взглянула направо. «Вот увидишь, она натворит глупостей». «Перестань», — попросила я. «Она разумная девушка» если уж добралась до второго этапа мы же не знаем чем ее поманил рит еще тише произнесла кузина и я вдруг заметила на ее лице незнакомое выражение очень взрослое и совсем неприятное она же повторила мои мысли о да летлета из небогатой семьи она наверняка не верит в то что может стать королевой так почему бы не выйти из игры с небольшой выгодой для себя хочешь сказать кто ты из твоих кавалеров «Уже предлагал тебе руку и сердце?» — правильно поняла ее Делла. «Двое из троих», — показала на пальцах Лиса. «Третий еще не успел, но, думаю, наверстает упущенное после ужина или завтра утром». «Но такой ход рассчитан на... не на самых умных девушек», — поправилась-то. «Однако это сработает, вот увидишь», — предрекла Лиса и улыбнулась, печальной совсем по-взрослому. «И не смотри так на меня, Делла». И до сих пор считаешь нас с Тессой маленькими сестренками, способными только хныкать и пачкать платье. А мы, представь себе, уже выросли. Даже Тесса. Верно я говорю? Тесса. Что? Опомнилась я, и кузины тихонько засмеялись. Но не зло, не обидно. Довольно говорить об этом? На нас уже смотрят, сказала Делла. Лицо ее помрачнело. Будьте осторожнее. Особенно ты, Тесса. А ты, Лиса, перестань менять ухажеров. «Достаточно с тебя троих. Я больше не буду». Тоном маленькой девочки, обещающей не трогать варенье, протянула Лиса, надула губы и хлопнула ресницами. Но тут же перестала гримасничать. В самом деле, довольна. Я проверила, что хотела, и больше слова лишнего не скажу, чего и вам желаю. Тут она оглянулась и добавила шепотом. «Не сомневаюсь, о, да лето выболтала Риту о себе всё, вплоть до любимого цвета нижнего белья». «И это моя сестра», — простонала Делла. «Вы закончили? Идёмте к себе. Я хочу отдохнуть». Стоит ли говорить, что мне отдохнуть не довелось? Едва я отделалась от Тана, дождалась Ины. Слава всему сущему, теперь не нужно было далеко ходить, чтобы принять ванну, и решила лечь, как в дверь, едва слышно постучали. да это вы?» — шёпотом окликнула я. «Кто же ещё?» — так же тихо отозвалась она, Проскользнув в комнату. «Зря вы не забираете двери Тесса». «Чего здесь опасаться?» «Будто вы не знаете». Принцесса тяжело вздохнула и откинула назад тяжёлые белокурые локоны, схваченные светлым шарфом. Почти таким же, как был у меня. «Догадываюсь, но...» Я замялась. «Неужели вы думаете, будто кто-нибудь отважится, ну, войти к нам без спросу?» «Может быть и нет», — задумчиво ответила она, и села на край моей кровати. Однако проверять не хочется. Мой любезный Сэд вчера долго скрёбся под дверью, умоляя позволить ему хотя бы поцеловать мою руку или краешек платья. Пришлось вылить на него кувшин воды и приказать пойти проспаться. «В самом деле, кто мешал ему целовать вашу одежду среди бела дня?» Усмехнулась я. «Но вы правы, Ида, а я беспечна. Даже не посмотрела, есть ли здесь засовы». «Есть». «Я первым делом это проверила», — сказала она. «Надо предупредить кузин. Хотя...» — перебила я саму себя. «Они и без того достаточно сообразительны. Послушайте, что сказала зауженным лиса». Ида внимательно выслушала меня и кивнула. «Судя по всему, ваша младшая кузина не обделена интуицией. Я чувствовала то же самое, но вот проверять...» Она усмехнулась. «Проверять не стала». «Понимаю, это вам не пристало». «И всё же наблюдений Лина Лисы мало», — добавила Ида. «Мне хотелось бы присовокупить ваши». «Вы имеете в виду рисунки?» — уточнила я, дождалась кивка и протянула руку за папкой. «Вот, посмотрите. Кажется, я успела запечатлеть всех, кто попался мне на глаза. Приходилось делать это по памяти, но я на неё не жалуюсь. Там на обороте подписано кто». «Нет, позвольте, я не стану смотреть на имена». Перебила она и повела себя странно. Высыпала все листы из папки на кровать, изображениями вниз, и перемешала их. «Что вы делаете?» — не сдержалась я. «Сейчас увидите», — сказала Ида и поискала что-то взглядом. «Дайте мне грифель, будьте так любезны». «Благодарю». «И, Тесса, вы не будете возражать, если я немного испорчу вашей работы?» «Нет, конечно. Это же просто наброски». Недоуменно ответила я глядя, как она выбирает из вороха рисунков один и показывает мне. «Кто это?» «Ир, если не ошибаюсь», — ответила я, присмотревшись. «Да, у него приметная родинка над бровью, и...» Принцесса, склонившись над рисунком, принялась ожесточённо черкать грифелем. А теперь у юноши, изображённого на рисунке, появились усики, брови стали гуще, родинка исчезла в них. Немного изменился рисунок рта, вылитый адри. «Второй кавалер лисы», — с удивлением ответила я. «Но...» «Постойте!» до снова принялась колдовать над моим рисунком, а когда показала мне его, я уверенно произнесла. «Это же Тан! Точно такая чёлка и...» «Что это означает?» «А вы как полагаете?» «Не могут же все они быть братьями или близкими родственниками?» «Конечно же нет. Если только не явились из сказки...» которую которой у несчастной матери было три десятка сыновей. Рост в рост, лицо в лицо, голос в голос, — усмехнулась Ида, вороша рисунки. Лиса тоже сказала, что они какие-то одинаковые, но как это может быть, я не представляю, если только их не заколдовали. Или не наколдовали, — негромко сказала она. Вы же сами убедились. Достаточно немного изменить прическу, добавить пару штрихов, и их превращается в Тана, а Тан... Кого угодно. Быть может, здесь вовсе не две дюжины молодых людей. А всего один. Одно. Что? Существо. Почти неслышно произнесла Идда, способная разделяться на десятки себе подобных и при этом сохранять единый разум. Как в очень старых и страшных легендах. Не знаю, слыхали ли вы в Гарте сказки о враге? Сомневаюсь в этом. О враге? Я вовремя схватила себя за язык, и возглас мой прозвучал негромче комариного писка. «Всё-таки слышали?» — удивилась принцесса. «Надо же!» — я полагала, эти истории почти исчезли. Их нигде уже не рассказывают, а враге даже упоминать перестали. «Вот только в глуши память у людей дольше», — сказала я, потому что именно такого ответа она ожидала. «Разве же Гаррет Глуш? Всего две недели пути до столицы», — усмехнулась она. «А что именно у вас рассказывает, Тесса?» «Я помню только одну сказку», — слышала от кормилицы. Ответила я, мысленно попросив прощения и у бедной женщины, которая поминала врага, разве что в присловиях, и у Грифона, а старой птице, которая отвоевала солнце у врага. Правда, что это за враг, каким он был, никто не знает. «Расскажите», — попросила Ида, и я послушалась. «Как мало осталось от истории Великой Битвы». Но даже это больше, чем ничто. Кто он такой? спросила я. И почему больше не рассказывают эти сказки? Вы что-то знаете, Ида? Так скажите же наконец. В том-то и дело, что я почти ничего не знаю, медленно произнесла принцесса. Я сказала вам, что интересуюсь испытанием не ради королевской короны, а просто так. Это правда. Но испытание неразрывно связано с замком Старой Птицы. С ней самой, судя по всему. В основании фундамента лежит её гнездо. Повторила я слова Грифона и добавила. «Так, у нас говорят». «Вот даже как!» Глаза Ида загорелись. «Подумать только! Сколько лет! Веков!» «Вы что же, верите, будто старая птица в самом деле существовала?» Попыталась я вернуть её к реальности. «И враг. Кем бы он ни был, действительно украл солнце с неба. Разве это возможно?» «А почему нет?» Она посмотрела на меня в упор, и я невольно отстранилась. Холдовство существует до сих пор, чародеи не вымерли, хотя мастерство их изрядно ослабло по сравнению с прежними временами. Наверняка они тоже хранят какие-то тайны, но добраться до них невозможно. Для этого нужно родиться чародейкой, пройти посвящение, а после этого ты, даже если окажешься достаточно сильный и сумеешь добраться до самых вершин, «Скорее всего, позабудешь, что именно искала. Откуда вы знаете?» «Беседовала со многими чародеями», — с досадой ответила Ида. Сиани, они. Лишь жалкая тень великих мастеров древности. Не знаю, что именно делают с ними во время посвящения в наши дни, но они ничем не лучше глиняных болванчиков. Слушают только своего господина. Привязаны к нему гирляндой заклятий и связками амулетов». А собственной воли обладают только самые могущественные, которые, конечно же, не с до беседы с одной из десятков принцесс. Иннаро, чудовищный брюзгам! услышал я голос грифона. Но он один из немногих людей, кому я могу доверять безоговорочно. Согласитесь, это важно. А еще он сказал о разуме и мечте. Как жаль, что я испугалась тогда и не смогла поговорить с ним подольше. Окажись на моем месте, Ида? Уверена, она не упустила бы такого случая. И неважно, кем сочла бы Грифона. Призраком? Собственной фантазией? Или сумасшедшим? Всё равно узнала бы всё, что только захотела. Он ведь не прочь был поговорить, никуда не торопился. Ну что уж теперь локти кусать? «Вы говорили о враге», — напомнила я. «Но я не уверена, верно ли я поняла. Вы связываете его с испытанием?» «Да», — ответила Идда. В легенда говорится, будто он един во многих лицах. Совсем как наши спутники, не так ли? Быть может, в действительности они выглядят совсем иначе. Это могут быть полоумные пастушки, нищие бродяжки, но в силах врага заставить их выглядеть и вести себя как знатные кавалеры. «Она сама одержимая», — подумала я, невольно отодвинувшись подальше. «Замок!» — принцесса обвела мои покои широким жестом. «Меняется на глазах». «Вы не заметили?» «Пожалуй», — на всякий случай согласилась я и сказала по наитию. «Но, думаю, вы не правы. Даже если от настоящего испытания, каким бы оно ни было в прошлом, осталась лишь шелуха. Старая птица всё равно следит за нами». «Почему вы так решили?» — тихо спросила Ида. «Никто из нас покамест не погиб и даже не покалечился. Вы сами об этом говорили, помните?» «Это старая птица присматривает», — выпалила я. «Если это всё, на что у неё хватает сил», — произнесла она, — «то плохи наши дела. Я не понимаю вас». «Если бы я сама понимала...» — она взялась за голову. «Я приехала сюда, чтобы узнать, как проходит испытание. Но выходит, что всё так запуталось, Тесса. Объясните же, я постараюсь понять», — попросила я. «Это вовсе не испытание», — сказала принцесса и посмотрела на меня в упор. «Это жертвоприношение».